Глава девятнадцатая. Кристина. «Боже, как же трещит голова!» Я приоткрыла глаза и ничего не увидела. Вокруг — кромешная тьма. «Где я?» Попыталась вспомнить, как я здесь оказалась, но не смогла. Последнее, что помнила, — это как выходила из пещеры. «Дракон!» «Точно! Меня схватил какой-то дракон!» «Это что, как в сказках, что ли?» «Схватил и затащил в свою пещеру?» «Не хочу я. Мне с другим драконом еще разобраться нужно. На всех меня не хватит». Попыталась пошевелиться, и рядом сразу кто-то закопошился. «Это еще кто?» «Да уж, надо было помимо лестницы и светлячка за собой тащить. Сейчас бы все увидела, но уж как есть». «Крис, ты пришла в себя?» «Слава богу!» Услышала рядом голос Дианы. «Это точно она? А может, галлюцинации? Или кто-то иллюзию наложил?» «Крис, ну что ты молчишь? Этот гад чешуйчатый тебе больно сделал? Ух, я ему покажу небо в алмазах!» Подруга еще добавила парочку наших зимних эпитетов, и я успокоилась. «Моя». «Ди, а ты тут как оказалась?» — спохватилась я. «Этот белобрысый гад меня выволок из дома. Ты как? Чего молчала? Я тут себе места не находила!» — затараторила подруга. «Я вроде нормально». Молчала, потому что подумала, вдруг это не ты. Пояснила главному паникёру в нашей жизни. «Ой, а я об этом даже не подумала», — пробормотала подруга. «Что делать будем? А где мы вообще?» Начала с самого элементарного, так как именно от нашего местонахождения зависело многое. «Не знаю, пришла в себя в этой комнате, а потом и тебя подкинули». «Кто-то приходил?» Прищурилась. «Да», — с уверенностью ответила подруга. Сначала пришел какой-то запуганный мужик, похожий на врача. По крайней мере, после его манипуляции меня тошнить перестало. Потом, помнишь, белобрысого дракона, который к нам подкатывал? А, Фрост или Хвост какой-то. Не запомнила его имя. Ага, Дарнер Хрост. Он сказал, что мы будем его лучшими жемчужинами. Маньяк какой-то. Я уставилась на подругу в недоумении, а та принялась терпеливо объяснять той, которая всю неделю провела на кастинге и немного не знала некоторых нюансов. «Он нам комнату подготовил», — обвела она руками помещение, к которому уже привыкли глаза, и указала на дверь. «Сказал, что это наша клетка, и он будет на нас любоваться, но я боюсь туда идти. Вдруг выбраться не сможем. И вообще...» — понизила голос подруга. «Арчин с ректором нас ищут, да и Эрвин твой, думаю, тоже». «Откуда знаешь?» — также шепотом спросила я. «Мы с помощником ректора иногда можем говорить ментально», — произнесла Диана, вздохнув. «Но они никак не могут понять, куда нас упрятали». «Хорошо спрятался, гадёныш. Думаю, надо посмотреть, что там в комнате. И у меня же есть Микка». Вспомнила вдруг про фамильяра Эрвина. «У них же должна быть связь, верно?» «Микка — это кто?» «Микка — это я. Мне страшно», — высунулся фамильяр из моего кармана. «Она не имеет связи с Эрвином», — задала волнующий и меня вопрос Диана. «По идее, должна. А еще ведь у меня есть камушек от ректора. Сейчас попробуем с ним связаться». Я достала камень, но он не реагировал. Видимо, комната блокировала связь. Вот же гадство. «Я сообщу сейчас Арчину, что у нас Мика. Думаю, Эрвин сможет этим воспользоваться. Но они ней знать не должны, иначе могут ликвидировать». «Зачем Мику ликвидировать?» — запричитал фамильяр. «Незачем. Поэтому прячься в карман и ни в коем случае не показывай нос, пока я не разрешу». Строго произнесла. «Мики нет. Мика исчезла». Пока прятала мышку, следила за Дианой, которая неожиданно приняла задумчивый вид и словно уставилась в одну точку — Взгляд при этом стеклянный. Брр, жутко. «Ну что, сообщила Арчину?» Тихо уточнила. «Да, он сказал, что это отличная новость. Пообещали нас скоро спасти, но попросили, чтобы мы сидели тихо». «Ага, будем мы сидеть и ждать, когда прекрасные драконы нас спасут. Жизнь утопающих в руках самих утопающих. Мы же не знаем, что в голове у этого маньяка. Пошли смотреть комнату». «Ты уверена? В ужастиках именно так начинается экшн. Уверена, я не была, но вида не подала. Аккуратно встав, мы с Ди прошли к двери, из которой выбивался свет из щелей. Я потянула ее и, прежде чем открыть дверь, зажмурилась, чтоб сразу свет не ослепил. Через пару секунд мы с Дианой зашли в комнату. В ней была огромная двуспальная кровать, мягкий ворсистый приятный ковер под ногами, небольшой комод, журнальный столик, на котором стояли фрукты — Вода и небольшие закуски. В комнате мы увидели дверь и, конечно, сразу кинулись к ней. Когда открыли ее, то наткнулись на огромную ванную комнату. Это, конечно, хорошо, но лучше бы это была дверь на улицу. Мы вернулись в комнату, и я осмотрелась. Окон в комнате не было. Так что посмотреть, что находится за пределами нашей темницы, не получилось. Но расстроиться не успела. Меня позвала Диана. «Крис, смотри, здесь еще одна дверь». Я сразу же побежала к ней. Вместе мы открыли резную створку и попали в огромную комнату, где было очень много девушек. Даже не так. Очень много разных девушек. Совершенно разных. Они сидели на мягких подушках, в красивых платьях и были как будто заторможенные. Уж больно медленные движения. Слишком плавные. Взгляд какой-то пустой и отрешенный. Да что говорить, на нас никто не реагировал. Казалось... Разбей я вазу или опрокинь фрукты, они и этого не заметят. Плохи дела. Мне кажется, отсюда надо уходить, шепнула мне Диана. Вдруг здесь какой-то углекислый газ выпускают или какие-то вещества, которые снижают силу воли. Мы вместе осмотрели комнату и увидели над потолком небольшие отверстия. Может, через них поступает пар или газ? С другой стороны, отравляющее вещество может испускать и растения. «Их тут было много, и все они нам были незнакомы. А что, если это какие-то капли и порошки, которые добавляли в еду и напитки?» «Полностью с тобой согласна. Надо бежать, но я не знаю, куда». «Я не знаю. Да и не бросим же мы этих девушек», — вздохнула подруга. «Конечно, не бросим. Давай пройдем дальше. Не здесь же они спят. Тут, думается, мне комната отдыха располагается. Должны быть и другие выходы». Мы прошли через всю комнату, ужасаясь количеству пленниц. Да и сама комната была необычной, а словно в несколько ярусов. Мы были на нижнем, но там выше были еще балкончики, где виднелись девушки. Балкончики между собой соединялись аккуратными и явно устойчивыми мостками, а спуститься вниз можно было по витой лестнице. «По-моему, я вижу балкон». Диана пошла к углу, который был задрапирован красивыми занавесками. За ними мы обнаружили настоящий райский сад. Разные экзотические деревья, цветы и птицы. Это было что-то вроде оранжереи в доме. Но нас интересовали не красота необычных растений и птиц, а есть ли здесь выход и просвет. Должны же мы понять, что вокруг лес, горы, море. Любая зацепка уже сократит интервал между нашими поисками. Большие панорамные окна были без застежек и замков. Просто глухие стекла. За ними ничего не было видно. Видимо, какая-то магия. Ощупав все окна, мы нашли одно, которое открывалось. Выглянув из него, первым делом полной грудью вдохнули свежего воздуха, а потом уже осмотрелись. «Высоко», — с грустью протянула Диана. «Угу, пятый этаж, как минимум, и ничего не понятно. Ни указателей тебе, ни названий. Беспредел. Придется все же ждать наших драконов. Но зато есть, куда им подлететь». «Главное, чтобы они нас нашли». «На драконов надейся, а сам не плашай», — подмигнула подруги и залезла в карман, чтобы погладить Мику, а то что-то она затихла. Но вместо мягкого пушистика наткнулась на лестницу и стукнула себя свободной ладонью по лбу. «Что случилось?» — сразу посмотрела на меня беспокоенно Диана. «Я балда. У нас же есть лестница». Быстро рассказала подруге, как она работает, и мы поняли, что это наш шанс сбежать. Но сейчас опасно. Этот маньячина, небось, сидит и смотрит, что у нас тут происходит. Да и мы не знаем, куда идти и что делать. А еще у нас тут целый гарем-пленница в неадекватном состоянии. Как мы их бросим? А как забирать? Вопросы, вопросы... Нужно выждать момент, а лучше совершать опасные поступки, когда наши драконы уже будут на подстраховке. «Надо возвращаться в комнату», — озвучила мои мысли Диана. «Арчин еще не связывался?» — тихо уточнила. «Сказала, чтобы мы сидели как мышки. Эрвин нащупал нить через Мику. Походу, Арчин нас еще плохо знает. Мы и мыши — это разные существа». Улыбнулась. Диана отошла от окна и осмотрелась. Потом, прищурившись, произнесла. «На нас не действует магия, из-за которой пленницы как неживые. Это наше преимущество. По крайней мере, мне кажется, что расчет на то, что мы станем заторможенными, был. а нашей уникальности белый дракон знать не должен, предлагая притвориться такими же куклами и смешаться в толпе. Тогда он, возможно, расслабится и свалит, а мы сможем сбежать. Ну и потом, если наши не объявятся как можно скорее, то сбежим ночью с помощью лестницы». «Согласна». И куклы этих с собой заберем. Ректор с Арчином и Эрвином разберутся, как их расколдовать. Мы кивнули друг другу и в комнату зашли уже совершенно идентичными тем, кто тут был. Разошлись по разным углам и, сев на подушки, уставились в одну точку. Быстрее бы уже нас или нашли, или ночь наступила, чтобы мы сбежали. У меня терпения так сидеть не хватит.